Это был изоразет 30 лет тому назад унесённый из дворца во время революции. Революция начинает сразу посев в многих лесах и смешивает посадки и восстанавливает потери и находит переосмысливая новые решения. Нет в мире ничего более быстрого, чем непотопливость революции, поднимающей веся тян человечества. Революционный народ с такой широтой такой всеобщностью создавал новую действительность в зримое искусство, что иронии ему чужда, бесполезна. Ирония и вдохновение. Пафос не всегда подчинял себе иронию. Вдохновение людей по характеру своему различны. Но может быть, это различие только разделение одного потока? Или, может быть, эти потоки сливаются? Может быть, страна искусства лежит в двух речке? Гергель говорил о значении иронии в искусстве, но он спорил с Шлегелем, для которого ирония высший принцип искусства. Ирония не всегда заключает в себе само уничтожение, она близка к комическому. Ирония, не будучи основным в искусстве, течет параллельно к главным явлениям нового взгляда художника на предмет. Она связана с новым сопоставлением. Мир пророка до прихода вдохновения отвергнут творцом. Но пророк Пушкина не ироническое произведение. Мир становится для поэта прозрачным. прозрачно глубина моря и звук прорастающей лозы внятен для уха художника. В Евгении Онегине есть ирония. Это ирония поэта, знающего другой путь, кроме пути, по которому вынужден идти герой. Гоголь писал о грозной в юге вдохновения. Но и Гоголь не раничен. Он побеждает свою иронию высоким пафосом, мечтой о будущем, по отношению к которому сегодняшний день только скучная ночёвка на почтовой станции, где нет лошадей и слышен звук струящегося за окном дождя. Ирония не должна быть самоутверждением. Она не должна быть иронией для себя, своей иронией. Нельзя создать художественное произведение великого плана на том, что ты будешь смеяться, а другие расстрогуются. Данте иронизирует над падством, но не иронизирует над любовью людей, которые в огне ада продолжают любить друг друга и видеть друг друга. В раннем советском искусстве у многих художников были элементы иронии. Ирония выражалась и в нарушении пропорций элементов произведения. октябрь. Эйзенштейн немал. Он плыл, окружённый славой под красным флагом, поднятым на броненоссце Потёмкине. Он считал себя победителем и был победителем. Я не буду писать его историю, у меня на это нет сил. Когда-то просили Сергея Михайловича ученики, чтобы он их научил тому, как становиться Эйзенштейном. Он не дал ответа. Научить можно одному не повторять старый путь, по крайней мере, старых ошибок. Октябрь был лентой перегруженной. Содержание ленты взятие Зимнего дворца. Но по ошибке сам Зимний дворец и его вещи стали героями ленты. Статуи, посуда, бесчисленное количество часов, боги самых разнообразных видов. статуи на крыше, драгоценности, вещи дворца поразийно взятые и стали героями картины. Вещи обращались в символы непобеждённой до конца чужой культуры. Эйзенштейн шёл своим прежним путём, а между тем в искусстве нет прямой дороги. Есть арки мостов, которые переброшены с одной опоры на другую. Сергей Михайлович качался снимать, как развели дворцовый мост. Дворцовый мост развели для того, чтобы не могли прийти рабочие и дружины на помощь штурмующим. Но зимний дворец берут люди из этого берега. Существуют пушки Петропавловской крепости и орудия Авроры, и Шлиссельбургское шоссе